Раздался грохот падающих тел. Юноша с трудом оторвал от обольстительной се глаза и перевёл их на лакеев. Они лежали, судовалиторно фигевшими выражениями лица, прижимая к груди опустевшие подносы. "Вы просто сногсшибательные мадмозели", одобрил Стив. "Только умоляю, не разлагай мою команду. Ребята работать не смогут". Хм, самреде кадр был, девица лёгкого поведения, но не до такой же степени. Тут тебе не нудистский пляж. Мы едем в приличное общество. Хоть что-нибудь на себя надень. Понял, шеф? Петриц сверкая белыми ягодицами удалилась походкой от бедра, а Стив принялся проводить в чувство лакеев проверенным методом энергичных пощёчин. Они с трудом поднялись и, шатаясь, двинулись к выходу, пытаясь попасть в створ дверей. С первого раза это ни у кого не получилось. Тем не менее, они все же вышли. Пока Стив с ними возился, Петри успел одеться и продолжил аппарат мод. — Что скажешь теперь, шеф? Петручча подошел к зеркалу и критическим взглядом... Она зарела свои прелести, едва прикрытые тонкими полупрозрачными тканями, усиливающими эффект. Ты лучше бы ты остался голым, простонал Сив. Ладно, садись, проверим на остальных. Если они тебя сразу не изнасилуют, то ты три, как ветром сдула. Минут через 5 она вышла развязанной походкой куртизанки, шуршад длинными цветастыми юбками. На глубокое докольте подведённую сулимой брови, сверкающие сережки в ушах. О, можешь когда хочешь. А добрый последний вариант Стив. А уж макияж, ей-богу, если бы не знал, что ты наш Петька, Петька, а это ты? Я, шеф. О, хвала Аллаху. А это кто такой? На имеет значение. Садись. Петруйча расположился напротив шефа. На этот раз циркач постарался. Моёвая раскраска изменила его лицо до неузнаваемости. В этот момент за дверью послышались недовольные голоса. Опухшая сосна дикого бодуна, команда Стива шла на обед. "Садитесь, болезные", вздохнул Стив. Его команда плюхнулась в кресла с надеждой, Обозрела стол и не найдя на нём вина, укоризненно посмотрела на Стива. А что? Похмелиться нечем? Страдательски просепел кот. Нет, жёстко отрезал Стив, и не будет в наказание за неспортивное поведение в замке моей супруги приходить в себя будет естественным образом. Всё это называется, как его? Садизм, подсказал кот у сабкар. Ва-ва. И откуда у вас лофто таких мудрёных набрались, поинтересовался Стив. По тебе, а, шеф. От тебя, Родимова. На Петри страдалицы не обращали внимания. Им всем было не до того. Шеф просипел кот: "Я, пожалуй, пойду, а полоснусь, а то глазненьким и света белого не видят". «Давай только быстро!» «Шеф, а вы тоже еще руки не мыли!» Всполошились остальные члены его команды. Кот по стеночке побрел в ванную. За ним потянулись остальные. Если читатель помнит, карета баронессы фон Эльдштайн имела не только с десяток спален, в ванную, душ и туалет. В ней был даже тренажерный зал и тащил это чудо, гноми и техники, упряжка аж, Из тридцати лошадей. Использовала баронесса ее только на своих землях, дабы не давать повода соседям удавиться от зависти. Планы Стива были прямо противоположны. «Пусть давятся сволочи, пусть слюной исходят, но он, муж баронессы фон Эльдштайн, въедет в высший свет с шиком. Главное правильно пустить пыль в глаза». так, чтобы никто сразу не смог опомниться и начать задавать глупые вопросы, типа «Кто ты? Да что ты? И вообще, откуда ты такой взялся?» Гномам перед отъездом Стива из замка Эммы пришлось потрудиться над переоборудованием ряда спален. Они превратили их в бронированные сейфы, в которых лежало золото на текущие расходы. Около них круглосуточно Дежурили боевые гномы со своими огромными топорами. Справа, слева, спереди и сзади мелькали конные разъезды эльфов, сопровождавших новоявленного барона. Стив не стал отказываться от их помощи, резонно полагая, что лес — это их вотчина, и на королевской охоте они лишними не будут. Если месяц назад дорога от Кассилии до замка баронессы заняла больше недели, то обратный путь оказался гораздо короче. Как понял Стив из объяснений эльфов, подозрительных гостей Эмма везла извилистым путем, давая тем самым возможность лесным жителям проверить, нет ли за ними хвоста, и если таковой обнаруживался, эльфийские стрелы его деликатно обрубали. Эмма, баронесса фон Эльдштайн, Загадочная красавица, с которой Стива свела судьба, повелительница, которой боготворят как эльфы, так и гномы. От раздумий Стива оторвал кот, волившийся в комнату со свежим выхлопом, но зато заметно посвежевший. Теперь можно и закусить, радостно потёр он руки. Чего-чего? Насторожился Стив, э, перекусить? Поправил Саваришка, плюхнулся в кресло рядом с камином и только тут всё изволил обратить на неё своё внимание. "Ше, а что ты не предупредил, что у нас на завтрак будут дамы?" обриçou он. "Mademoiselle, разрешите представиться, Герцог Катяни. Шеф нас тоже познакомь." Это в комнату отдыха вернулись остальные члены команды. чем-то жутко довольные и радостно уставились на красавицу. Юноша обвел их внимательным взглядом. — Так, колитесь, гады, где заначку прячете? — Какая заначка, шеф? Ну как можно? Но мы же на третий образ жизни. Как ты и завещал? — Ясно, — скептически хмыкнул Стив. — Пойду-ка я тоже освежусь. — Зачем? — испугался осень. «Да ты и так неплохо выглядишь, шеф!» Заискивающий улыбнулся Сапкар, сверкнув золотой фиксой. «Весь чистенький, беленький!» Стив молча встал и пошел обыскивать в ванную. Посмотрел везде, простучал стенки, выглянул в окошко на предмет того, а вдруг снаружи, что подвешено, заглянул даже в туалетный бачок. Все было чисто. Ну, хоть даже вы заначку-то задевали, подлецы. Стив вернулся обратно и уставился на своих друзей. Те в ответ смотрели на него честными, невинными глазами. Э, что ж, нет ничего, вот видишь. Но ваше счастье нет, усмехнулся Стив. А почему на счастье? Кот, решив, что пронесло, пододвинул к себе жаркое. Да если вы и помните, — невозмутимо начал пояснять Стив. — Вчера управляющие с дворецким недосчитались некоторого количества вина в погребах моей супруги. — Да, шеф, но мы же здесь абсолютно ни при чем! — опять заволновалась его команда. — Вот я сказал, что это были мыши. — О, правильно сказал шеф! Дворецкий с управляющим очень расстроились. Сочувственным голосом продолжил пояснение Стив. Объявили погреба карантинной зоной и добавили в вино столько мышьяка, что им дракона завалить можно. Команда Стива начала бить. Э-э, что? дрожащим голосом переспросил Кот. Э-э, чего добавили? Мышьяка. Так что можете не волноваться. Мышам в подвалах бароннесса пришла хана. Его команда сменила color с белого на зелёный и дружно ринулась к окнам кареты. Что с вами, господа? участливо спросил Стив, и тут его озарило. Он спрыгнул со стола кувшин. Сейчас я вам водички принесу.